К рассвету мы с ней далеко продвинулись. Она сидела у моих ног и ластясь, как кошка, склонила голову мне на колени. — А теперь рассказывай, рыцарь мой! Я подкрепился рюмашкой виски. — Знай, графиня, что мне известно место, где скрывается капитан Леметр. У — -у -у", ловко прикинулась она, удивленный. — Ведь мы спасли его, я и двое моих дружков. — Кто они? — Один, плотный, приземистый, выдает себя за капитана. Этому удалось сбежать из Арана на судне с грузом мускатного ореха, который держит курс через Черное море в Русчак. А другой? Сержант Потрен из Легиона. Когда-то мы вместе учились в школе, а в войну он служил под началом капитана Ламетра. Да, дальше выдохнула она. Он был зачинщиком акции. Состоит в близких отношениях с маркетанкой. Ламетра скрывается в подвале дома на авеню маршала Жофра 9 под грудой стирного белья. «Клянусь, Джон, все останется между нами. А теперь тебе пора уходить. Надеюсь, в скором времени увидимся». «Да, дорогая, конечно». Поцелуй на прощание, и я отчалил. Вышел на улицу, голова окружилась от выпитого виски. Чтобы прочистить мозги, я зашел в ближайшее питейное заведение и хлопнул пару стаканчиков рома. На душе полегчало, и я уселся за столик полистать газеты. «Куда спешить? Либо выкручусь, либо загремлю на 30 суток в карцер». Да в железах по рукам, по ногам. Нет уж, надо выкрутиться. Новостей в газетах навалом, одна другой интереснее. Усилия генерала Рубо, направленные на поддержание мира в Сенегале, не увенчались успехом. Туземцы племени Фонги по-прежнему отрицают свою осведомленность по поводу судьбы экспедиции и местонахождения алмазных копий. Между тем, довольно многое свидетельствует против чернокожих. В частности, это истории капитана Мандлера, именем которого совсем недавно воспользовался некий аферист. Подлинный же капитан сгинул без следа по пути из Сенегала в Уран, но его дневник и карта, на которой был обозначен маршрут экспедиции, пришли по почте, и яснее ясного доказывают всю вину туземцев. Адмирал де Сюрьен с присущей ему энергией готовится возглавить поисковую и карательную экспедицию. Генерал Деля Рубо, по всей вероятности, получит руководящий пост в соединениях расквартированных в Индокитае. Жесткая политика правительственного посланника – Восстановит авторитет колониальной армии, резко пошатнувшейся в ходе неудачных поисков алмазных месторождений. Спрашивается, где же они, эти алмазные россыпи? Где исчезнувшие без следа экспедиции? Нельзя не преклоняться перед чистотой намерений идеалиста генерала Рубо, который, видимо, вскоре покинет свой пост в Африке, и нельзя не восхищаться несгибаемой волей маркиза де Сюрьена, намеренного твердой рукой восстановить былой авторитет французских колониальных властей. Так писали в газетах. Вся эта шумиха вокруг отставки генерала Рубо дурно пахла. От нее несло удушающим запахом пороха и крови, о чем репортеры умалчивали, но зато я сразу же почуял. От выпитого рома в голове у меня прояснилось, и я двинул к военной комендатуре. Было 6 часов утра. «Мне надо поговорить с кем-нибудь из начальства», — заявил я постовому. «О чем?» «Ежели бы всякому дураку можно было объяснить...» то нахрен бы я стал рваться к начальству. Постовой пробурчал в мой адрес нечто нелицеприятное, однако дежурного все же растолкал. Офицер с просонок силился застегнуть мундир, а на непрошенного посетителя глянул, явно желая ему провалиться в преисподнюю. «Чего тебе?» «Желаю сделать важное сообщение». «Насчет чего?» Меня пытались заманить в шпионские сети. В казармах колониальных войск на каждом шагу были развешаны плакаты – — заподозрил шпиона, немедленно сообщив комендатуру. — Рассказывай. Ко мне обратилась некая дама, называлась графиня Ля Рошель, и посулила дать денег, если я раздобуду для нее сведения касательно одного военного преступления. — Стоп! Это не по моей части. Я сейчас свяжусь с тем надо, а ты пока побудь в соседней комнате. Я уединился по соседству, вскоре появился офицер. Пошли. У подъезда мы сели в машину. Офицер со мной не заговаривал, а я ни о чем его не спрашивал. Ехали уже добрых четверть часа. — Куда он меня везет? Миновали окраину Арана, автомобиль мчал вдоль набережной, обсаженной платанами и алиандрами, и, наконец, остановился у здания из красного кирпича, обнесенного высокой решеткой и напоминающего крепость. У ворот стояли двое часовых с примкнутыми штыками. — Доложите отделу «Д», что офицер Жюльен прибыл. — Отдел «Д»? Даже я знал, что это контрразведка. Попасть сюда не так-то легко, даже дежурному офицеру. стой у ворот и жди, пока тебе доложат. К нам вышел майор, тощий, с болезненно желтым цветом лица, блестящими глазами лихорадника и тонкими губами. Не знаю почему, но сразу подумалось, этого лучше не злить.